Роза. Название «Роза», семейство «Розовое», народное название, колдовской шиповник, стихия, вода, планета, Венера, магические свойства, обережная магия, любовная магия, активатор заклинаний, гармонизация пространства, привлечение удачи. Роза является универсальным символом, который вместил в себя все романтические представления о жизни. У большинства людей роза с её упоительным ароматом и разнообразием удивительных оттенков ассоциируется с красотой, счастьем и радостью. Она стала символом любви, брака и сердечной привязанности. Красоту розы обожествляли, они и слагали стихи, её прославляли как самый прекрасный цветок на свете. На самом деле, символика розы намного более разнообразна, но со временем они и стали забывать. В названии розы зашифрована вовсе не её красота, аромат или цвет. Древнеперсидское слово «вродон» постепенно трансформировалось через древнегреческий и латинский в «роза», но суть осталась прежней. Оно означает «колючка», «шип». То есть уже в самом названии есть указание на то, что это непростое растение, в нём скрыта опасность, причём не только на физическом уровне. Древнегреческая легенда о розе приводит нас к богине любви и красоты Афродите, которая в отчаянии искала тело любимого, чтобы его похоронить. Она долго бродила по лесам, горам и берегам озер и рек, и на месте следов её ног вырастали прекрасные алые цветы с дивным ароматом. Теперь понятно, что цветок, который вырос из тоски по-любимому, изначально не может оказаться простым символом счастья. В нём было сокрыто горе, потери и страдания. В Древней Греции розы считались основным цветком траурных процессий. Винки из роз возлагали на умерших, поминальные столы украшали розовыми букетами. Изображения прекрасного цветка появлялись на могилах и памятных знаках. Древние греки считали, что после смерти человек может стать розой. В Древнем Риме поминовение усопших всегда связывалось с розами. Эти цветы являлись символом тех, кто ушёл из жизни. Каждый из родственников приносил по розе, считая это проявлением уважения к душе умершего. В те давние времена роза символизировала кровь и смерть, но также была связана с вечной и нерушимой любовью. Эта её двойственность нашла отражение буквально во всех связанных с розой обычаях. Роза считалась символом тайны ещё с давних времён. «Саб-роза» латинское выражение, которое имеет прямое значение «под розой» а метафорически означает тайну или секрет. В Древнем Риме во время трапезы над столом прикрепляли цветок розы, что означало «всё сказанное здесь должно остаться в тайне». До сих пор символ розы где бы то ни было означает конфиденциальность разговора. Роза стала символом тайного мистического общества розенкрейцеров, ордена розы и креста, где тоже символизировала тайну. Война Алой и Белой Розы вошла в историю Англии как одно из самых тяжёлых противостояний между королевскими домами Ланкастеров и Йорков и повлекла за собой множество трагедий. И знаком их примирения тоже стала роза, превратившись в символ нового объединённого королевского дома Тидоров. Он выглядел как сдвоенный цветок — белая роза, поверх алой. У розы сложная энергетика, её водная стихия поддерживается луной и вся её сила определяется в чистом виде женской энергией, связанной с любовью, восприимчивостью, мягкостью. Венера усиливает это женское начало, позволяя ему проявляться естественно, без напряжения. Роза всегда гармонизирует пространство вокруг себя, даже если не участвует в магических ритуалах, а просто присутствует при них. Магические свойства розы универсальны. Этот цветок на особом положении у магов, колдунов, ведьм, ясновидящих и целителей. Без него не обходится никто. Роза является активатором множества заклинаний. Она работает как проводник энергии или силы и одновременно защищает от негативных вибраций. свойство энергетики самой розы таковы, что её вибрации естественным образом создают защитный круг вместе ритуала. В любовной магии роза — королева приворотных зелий. В зависимости от цвета лепестков можно создать разные привороты на привлечение, интерес, привязанность, дружбу, уважение, расположение. Таким широким приворотным спектром не обладает ни одно другое растение. В обережной магии чаще всего применяются розы светлых оттенков. Они могут использоваться и в качестве амулетов и оберегов, а также способны поглощать тёмную энергию и гармонизировать эмоциональное состояние после пережитого стресса.